Поэтому не с ним пишется раздельно. Нездоровиться глагол без не не употребляется, поэтому не пишется слитно. Запомни. Глаголы: ненавидеть, недоумевать, негодовать, не взлюбить, нездоровиться, неистовствовать, не волить, не домогать. Эти глаголы пишутся слитно. так как без не не употребляются. Пиши раздельно. Не буду, не был, не могу, не мог, не хотел, не стану, не стал, не был, не жил, не дал, не была, не жила, не дала.